«Такие симптомы я наблюдал в моей практике. Они всегда предвещают очень плохой конец. Не нравится мне все это». «Ты меня удивляешь», — заметил директор после паузы, во время которой он пытливо вглядывался в собеседника. «А ты уверен, что в этом случае не преувеличиваешь под влиянием какого-то предубеждения?» И когда Ренвик молча покачал головой, он продолжал. «Не хочешь взглянуть на девочку?» На одну минутку, конечно, чтобы ее не испугать. Доктор подумал и ответил решительно. «Разумеется, хочу. Мне надо самому проверить свое предположение. Это ты хорошо придумал». «Так я ее сейчас приведу», — сказал Джипсон, вставая и направляясь к двери. «Надеюсь, ты будешь с ней осторожен. И ни в коем случае не следует упоминать об этой истории с переводом. Ренвик кивком головы выразил согласие, и когда Джипсон вышел из кабинета, продолжал сидеть неподвижно, сдвинув брови, устремив хмурый взгляд на страничку, исписанную Несси, как будто эти странные, бессвязные, затесавшиеся в латинский текст слова сливались перед его глазами в и расстраивавшее его видение. Его вывел из задумчивости приход директора и Несси которую Ренвик видел в первый раз. Рассмотрев эту худенькую, горбившуюся девочку с кроткими, умоляющими глазами, тонкой белой шейкой, слабохарактерным ртом и подбородком, он перестал удивляться тому, что она так цепляется за Мэри, и что Мэри со своей стороны горит желанием ее защищать. «Вот одна из наших лучших учениц» дипломатически, — сказал Джипсон, обращаясь к доктору, после того, как сел на свое место. «Мы представляем ее всем нашим посетителям. Никто из учеников старших классов не обладает такой памятью, как она. Не правда ли, Несси?» — добавил он, мельком посмотрев на нее. Несси вспыхнула от гордости. Ее детская душа наполнилась глубокой благодарностью и еще более глубоким благоговением, котором примешивалось некоторое смущение, так как ей было непонятно, зачем ее вдруг вызвали сюда. Она молчала и не поднимала глаз от пола. Тонкие ножки в высоких, сильно понушенных башмаках и грубых шестяных чулках немного дрожали. Не от страха, а просто от волнения в присутствии таких двух важных особ, как директор и доктор Ренвик. Она понимала, что заданный ей вопрос — Чисто риторический и не смело заговорить, пока не обратятся прямо к ней. «Вам нравятся занятия в школе?» — ласково спросил Ренвик. «Да, сэр», — ответила застенчиво Несси, поднимая на него глаза, как испуганная козочка. «А что, они вас никогда не утомляют?» — продолжал он все так же мягко, боясь задать вопрос в более определенной форме. Несси посмотрела на директора, как бы прося позволения заговорить, и, успокоенная его взглядом, ответила. «Нет, сэр, не особенно, только иногда голова болит». Она сказала это робко, как будто головная боль была чем-то предосудительным. Потом уже увереннее продолжала. «Папа водил меня к доктору Лори месяцев шесть тому назад, и доктор сказал, что это пустяки. Он сказал даже, — прибавила она наивно, — что у меня хорошая голова на плечах». Ренвик молчал, ощущая на себе слегка иронический взгляд Джипсона. Но нерешительные, уклончивые ответы этого запуганного ребенка представлялись ему столь же малоубедительными, как и только что приведенное ею мнение его чванного коллеги. Подозрение, что Несси была сильным перенапряжением нервов, подтверждалось всем ее видом и поведением. «Я слышал, что вы хотите держать экзамен на стипендию Летта», — сказал он наконец. «Не лучше ли вам отложить это на год?» «Нет, сэр, этого никак нельзя», — возразила она поспешно. «Я должна получить ее в этом году». «Мой отец говорит...» Тень обрачила ее лицо, и она продолжала уже сдержание. «Он хочет, чтобы я получила стипендию Летта. Это для девочки большая честь». «До сих пор ни одна девочка ее не получала, но мне кажется, что я смогу ее добиться». Несси снова немного покраснела, смущенная не этим нечаянным проявлением самонадеянности,